«Юз!» Вот уж кто награжден каким-то вечным детством. Старость — замедление, а «Юз» — быстр. Легок на подъем. Поехали. В Вермонт за водой из водопада, в русскую лавочку за килькой, в Москву — на презентацию книги, в Чикаго — на день рождения подруги знакомого зубного врача. Смена настроений стремительна. Ну его. Московские тусовки омерзительны. Чудовищно скучная баба. Разве же это килька? А может, все-таки поехали. В Нью-Йорк к 4 утра на рыбный рынок. Во Флориду купаться. В Италию с заездом в Португалию. Реакция как у летчика-испытателя. В июне 1983 года мы были вместе на одной конференции в Милане. А потом наметили несколько дней полного отдыха в Венеции. Утром сели в поезд, болтали. Поглядывали в окно на скучные ломбардийские пейзажи, слегка выпивали, закусывали. В Вероне поезд остановился на втором пути, а по первому пути, прямо по шпалам, набычившись, таща в каждой руке по чемодану, шел поэт Наум Эмма Коржавин. Очень плохо видящий, он в этот момент целеустремления, видимо, и не слышал ничего. А навстречу ему быстро шел поезд. От ужаса я обомлел. А Юз рванул вниз окно и зычно крикнул «Эмма, ты куда?». Неудивившийся Коржавин мотнул головой и крикнул в ответ «Вероно!». Дикие русские возгласы привлекли внимание железнодорожника на первом перроне. Он спрыгнул на рельсы и оттолкнул в бок Коржавина с чемоданами. Через секунду промчался встречный. Юз плюхнулся на свое место и сказал «Эмма Каренина!». Острый интерес к игрушкам, магнитофонам, приемникам, апельсиновыжималкам, электрическим зубным щеткам с переключением скоростей. Картинкам, пластинкам, машинкам. Иногда он даже краснеет, так ему хочется. И по-детски быстрый интерес к новой игрушке пропадает. Было бы разорительно, если бы не блошиные рынки и гаражные распродажи. Как-то мы ехали к морю, и юз, конечно, тормознул, завидев кучу хлама выставленную у крыльца одного дома и в открытых дверях гаража. Среди ломанных ламп и щербатых тарелок он приглядел небольшое сооружение, изделие художника-любителя, чучело-птички сидит на домике, и приобрел вещицу за один доллар. Мы отъехали, завернули за угол, Юс опять остановил машину, вылез и аккуратно положил уже опротивившую покупку на обочину дороги. Я подозреваю, что для него не существует неодушевленных предметов. Он вступает в сложные и противоречивые отношения с вещами по всему диапазону изменчивых чувств, от любви до ненависти. У него в романе «Смерть в Москве» есть причудливый андерсоновский мотив «Милые живые вещи томятся в плену у заживо мертвого коммуниста». Я привез к Юзу в гости своего петербургского друга Владимира Васильевича Герасимова несравненного эрудита. Был теплый апрельский вечер. Мы пошли погулять по университетскому городку. Герасимов, впервые приехавший в Америку, рассказывал нам разные любопытные вещи об американской провинциальной архитектуре. Юс заинтересованно слушал. Но вот его внимание привлек сучок, валявшийся на асфальте. Юс поднял сучок и вставил себе в ширинку. Потом заменил прутиком. Потом сосновой шишкой, потом одуванчиком. Флора продолжала подбрасывать ему фаллосы вплоть до конца прогулки. Когда Юз проворно вскарабкался на старую яблоню, сел верхом на толстенный сук, торчавший почти параллельно земле, сидел там, болтая ногами и хохоча, и яблоневый сук белым цветением на конце действительно казался нам продолжением Юза. Карнавализация, оппозиция верх-низ. Веселая бахтинщина 60-х годов идет в дело, когда критики берутся за Юза. Сам он когда-то сказал со вздохом, Анис материально материально-телесный, у ней был ужасно прелестный». Говорят Бахтину, Юзов Экспромт очень понравился. Экспромты рождаются у него легко и непрерывно, как пузырьки в шампанском. Они так органичны, что кажутся ничьими, фольклором. Например, каламбурный тост за пир духа. Или двустишая с рифмой исключительной точности и глубины. Пора, пора ебёна мать умом Россию понимать. Впервые я увидел этот текст в 78 году, перешпиленным на дверях конференц-зала, где собрались советологи в Вашингтоне. На протяжении последующих 20 с лишним лет его цитировали то как народную частушку, то как гарик Губермана, Разве что к тезисам Лютера на дверях Виттенбергского собора не относили этот стишок. Я бы раз и навсегда дисквалифицировал критиков за употребление словосочетания Алишковский и «Лимонов». «Лимонов» — даровитый человек, но дело не в этом. Дело в том, что их объединяют как авторов неприличного. Это все равно, как сравнивать кошку с табуреткой по признаку четвероногости. «Неприличие юза лингвистическое», Из небогатства основного русского табуированного словаря, дюжины сексуальных, скотологических терминов, русская грамматика позволяет и народная фантазия творит принципиально неограниченное множество насыщенных эмоциональными оттенками речений. Юс не инкрустирует свою прозу вульгаризмами, как это делали писатели прошлого, для создания речевых портретов простонародных персонажей, а оседлывает могучую стихию просторечия. Впрочем, Почему же оседлывает? Ненормативная речь крайне редко употребляется у него для описания сексуальных моментов. Она скорее океанический эрос, из которого возникают мифы. Он мчится по этим волнам, как гениальный серфер или как мальчик на дельфине. А точка назначения у него всегда высока. Тайна бытия — тайна божества. Неприличие Лимонова вовсе другого рода. В прямом смысле слова партн... В прямом смысле слова порнографического. Выставляются на показ подсознательные перверсивные импульсы. Ненормативной лексики у Лимонова очень мало. Попки и письки куда похабнее. Потрясающий художественный эффект возникает, когда последние вопросы задаются не осторожным нормативным языком, а живой речью, которая сама в процессе непрерывного становления. Дело тут не в травестии. Не в том, что получается смешно. Впервые я слышал Николая Николаевича от своего друга, художника Ковенчука. Сам, обладая редким чувством слова, он прочитал где-то самоздатского Николая Николаевича и запомнил наизусть большими кусками. Он декламировал мне фрагменты фантастического текста, и мы беспрерывно хохотали. Можно было бы сказать, и его декламация сопровождалась взрывами смеха. Артиллерийский обстрел тоже неизбежно сопровождается взрывами, однако не шума ради стрельба ведется, а на поражение. Язык волен, автор мудр, читатель весел. Творчество веселое, вольное и мудрое, нетрудно проследить его русскую родословную Зощенко, Достоевский, письма Пушкина. И не гнушался добрый мир общинный, матриархальной лексикой обсценной. Тот же Герасимов рассказывал мне, как в послевоенный год маленьким мальчиком он был привезен на лето в глухую деревню. Там его сразу принялась задразнивать стая огалтелых сверстниц. Затравленное городское дитя, он заорал на хулиганок. Идите к черту! Появилась бабушка, суровый матриарх, и не без испуга в голосе попеняла ему. Нехорошо так ругаться, его поминать. А они пристают. А ты им скажи... «Идите нахуй, а его не поминай!» Сейчас многие стали благочестивы и вспомнили о средневековом запрете на матерную речь как проявление язычества. Один уважаемый Олешковским философ сказал мне, «Я вашего Олешковского читать не буду, потому что матершина оскорбляет Божью Матерь. Здесь, я думаю, проявилось искреннее религиозное чувство и полное отсутствие чувства языка». Если правило «вера» не прочувствовано в живом опыте, а применяется априорно, оно есть суеверие. Значение любых, без исключения слов, контекстуально. В трогательной старинной легенде статуя Богородицы улыбнулась бродячему клоуну, который по незнанию молитв от души пожонглировал перед ней. Можно представить себе и продолжение легенды. «Набежали ханжи, завизжали». Перед святыней какие-то палки кидать в воздух на костер поганца, а некоторых Господь простит за то, что хорошо писали, говорил Бродский, ссылаясь на английского поэта. Собственно говоря, у Одена в качестве прощающей инстанции назван не Бог, а время, время, которое нетерпимо к храбрым и невинным, и уже через неделю равнодушно к прекрасной внешности, поклоняется языку и помилует всех тех, кем он, язык, живет, прощает им трусость, высокомерие, слагает почести к их ногам. Время, которое таким странным образом извинило и помиловало Киплинга с его взглядами, которое помилует и Поля Кладеля, прощает и его, яйца, за то, что хорошо писал. Некоторая логическая запинка в подстрочнике объясняется тем, что оригинал написан подпрыгивающим шаманским размером, четырехстопным хореем со сплошными мужскими окончаниями и парными рифмами, размером, воспроизведенным Бродским, в третьей части стихов на смерть Томаса Старнза Эллиота. Стихи на смерть Томаса Старнза Эллиота, как известно, лишь отчасти написаны как отклик на смерть Элиота, а более как отклик, на то близкое к откровению душевное потрясение, которое испытал Бродский, когда, листая английскую книжку в темной сыльной избе, наткнулся на выше приведенные строки Одена. В первой части триптиха Бродский заставляет время представительствовать Бога, выполнять ангельскую посланническую миссию. «Уже не Бог, а только время, время зовет его». Отсюда и подстановка в высказывании некоторых «Господь простит за то, что хорошо писали», которая стала для Бродского личным символом веры. Нет ничего удивительного в том, что Бродский любил Юза. Кто Юза не любит? Интересно то, что, подыскивая определение для таланта Олешковского, он назвал Моцарта, то есть в своей иерархии поместил Юза на высший уровень. Моцартианское начало Бродский увидел только в двух современниках. Олежковском и Барышникове. В этом безумии есть система. С точки зрения Бродского, эти художники, подобно Моцарту, не выражают себя в формах времени, а живут формами времени, то есть ритмом. Время — источник ритма, напоминает Бродский. Ритмы времени проявляются в музыке, движении, языке, которые, говоря словами Одена, живут людьми. Те, кто интуициям поэта предпочитает основательную философию, найдут сходное представление о единстве времени и языка у Хайдегера. По поводу украинского философа, чью работу о Хайдегере он с интересом читал, Юс все же сказал «не Хайдегер». «Больше всего я люблю «Синенький скромный платочек» 1982. Помню, как начал читать в первый раз и почти сразу перешел на чтение вслух». Невозможно было отказать языку Гортани в таком празднике. И написал автору. Я начал читать, и мне очень понравился тон и необыкновенное мастерство языка. Exuberance образов, красок, характерных выражений, которые вас опьяняют и увлекают. Много лишнего, несоразмерного, но верв и тон удивительны. Нет, это не я написала Олешковскому. Это мой тёзка Лев Николаевич Толстой написал Николаю Семеновичу Лескову. Цитату я выбрал из статьи Эхенбаума о Лескове «Чрезмерный писатель». В этой статье развивается важный тезис о неотделимости литературного процесса от общеинтеллектуального, в первую очередь от развития философской и филологической мысли. Новое знание о природе языка и мышления открывает новые перспективы воображению художника, а по ходу дела — создаются и новые правила игры. В середине XX века распространилось учение о диалогизме и иерархии чужого слова. У Олешковского становится чистой поэзией. В платочке смешиваются экзистенциальное отчаяние и бытовой фарс, и результат реакции — взрыв. Подобным образом, в трагическом прологе к поэме без героя проступает чужое слово самой смешной русской комедии.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 «Чему же тут соленые огурцы и икра?» Добчинский. «А, это Антон Антонович писали по черновой бумаге, по скорости. Там какой-то счет был прописан». Буквально на приеме проступающего чужого слова и написан платочек. Одноногий ветеран, пациент дурдомов Довушкин, пишет крик чистосердечного признания на обороте истории болезни маньяка, вообразившего себя молодым Марксом. А когда Вдовушкин уходит в туалет покурить, свое вписывают то молодой Маркс, то другой несчастный, вообразивший себя Лениным. А главное, санитары регулярно бьют меня по головке, по головке, по рукам, по ногам, по-настоящему, по-мудрому, по-человечьему, по-ленинскому огромному лбу. Но и Маркс, и Ленин, и Вдовушкин пишут поверх некоего вечного текста. Какого? Становится ясно в середине книги, когда судьба заносит героя в послевоенный колхоз. Вдовушкин живет там, как библейский патриарх, окруженный женами, детьми и стадами. Вскоре и детишки начали вслед за же жеребятами появляться. Мальчики все один к одному, пятеро пацанов. Благодаря моей хозяйственной жили имели мы трех неучтенных коров для ребятни. И дети мои вокруг меня. «Когда во млеке омывались мои шаги». Книга Иова, глава 29, перевод Сергея Аверенцева. Вся жизнь Иова-Вдовушкина — цепь мучительных потерь. Он теряет родителей, друга, ногу, имя, жену, нерожденного ребенка, возлюбленную, собаку, свободу, зрение, голос. Жизнь состругивается с этого человека — так что остается одна перемученная и возопившая к небу душа. Если бы взвесить скорбь мою и боль положить на весы, Тяжелее она, чем песок морей, оттого и дикие слова мои. Там же глава шестая. А еще спрашивают, отчего Олешковский пользуется диким русским языком. от того от скорби тяжелой. Великий Гоголь говорил о смехе сквозь слезы. Но это не было его собственным фортом. Пушкин смеялся, а потом загрустил, слушая мёртвые души, но не плакал же. И никогда никто не хохотал над шинелью. Плакал от умиления дружбой Чичикова и Манилова только наивный мальчик в повести «Добычина». После Шекспира единственный трагический писатель, который умел смешить до слёз и после слёз, — это Достоевский. Радужные переливы ужасного-смешного в монологах Мармеладова, Лебедева, Лебяткина, Кириллова и Дмитрия Карамазова никаким мастерством не объяснишь, только вдохновением. А вдохновение не объяснишь в терминах психологии. Оно загадочно. Как-то раз я был свидетелем вдохновенного наития. Не воспроизвести, не объяснить увиденное, я не берусь. Рассказываю только, чтобы свидетельствовать непонятность. Необъяснимость явления. Лет 10-12 назад мы оказались с Юзом одно время в Нью-Йорке. Ночевали в квартире Бродского, который уехал надолго в Европу. На утро мы собирались разъезжаться по домам, и пока мы собирались, подъехал грузовик с вещами более долгосрочного постояльца. На все время отсутствия Иосифа к нему вселялся его друг Дерек Уолкетт, тогда еще не нобелевский лауреат. Но что замечательный поэт, я уже знал, так как читал роман в стихах «Омерос» — эпос карибского захолустья, написанный поверх Одиссея Гомера. Мы вручили Уолкоту переходящие ключи и задержались немного поболтать, пока грузчики таскали коробки с книгами и чемоданы. Кстати, грузчики переговаривались между собой по-русски «Мрачные бендюжники с Брайтон-Бич». Юз по-английски говорил плоховато, так что я еще и переводил туда-сюда. Не помню почему, но в разговоре выскочило имя Пабло Неруды. Я сказал, что это поэт с непомерно раздутой репутацией. Уолкотт согласился, а Юз неожиданно завитействовал. «Фотографы, вахтеры, операторы подъемных кранов, соскребательницы Гуано. Дорогие братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои». Нет, я предупредил, что не смогу передать, как это было смешно, и объяснить, отчего это было смешно. От того, что крепкий, подтянутый юз вдруг сделался похожим на пухлого лауреата Международной Ленинской премии? От того, что что-то от блатного раскидывания чернухи было в бессмысленно напыщенных руладах, почти точных, между прочим, цитатах? Ну что там я мог перевести, сходу и довязь от смеха, но... И это было самое необъяснимое, волкат все понимал, и так же, как и я, хохотал до слез. Грузчики, между тем, перекуривали и поглядывали на нас с тяжелым презрением. Видимо, мы в их глазах были расовыми предателями, и наше веселье усугубляло их горечь от необходимости прислуживать чернокожему. Есть у Олешковского повесть «Маскировка». Выдумана она так. Убогая советская действительность на одной шестой земной поверхности оказывается маскировкой, скрывающей подлинную подземную жизнь. Как спутник американский пролетает над Старопорховым, так у наших гастрономов очереди выстраиваются, вроде бы мясо, масло и колбасу дают, автобус переваливается по колдоебинам, пионерчики маршируют, поют песни про вечно живого Ильича, грузины гвоздику продают, Бляди куда-то бегут за дубленками, в парках драки, в баньках парятся, театры, конечно, танцульки. Одним словом, видимость жизни заделывается, маскировка и так далее и тому подобное. Полсотни страниц повести Олешковского, бедной, жестокой, скотской и краткой, как жизнь проглоченного гопсовым левиафаном человека. Как старомодный читатель, я не могу не сопереживать эту жизнь с пьяными, глупыми, добрыми, жалкими персонажами маскировки. До слез жалко Дуську, которая не досталась трескового филе. Исключительность Юза не просто в дивной энергии его поэтической речи, а в добродушии, душевной доброте, доброте души.